Глава 36. Я шёл с лордом Паром через большой сад Уайтхолл. Было позднее утро, солнце уже высоко поднялось на безоблачном небосводе. Яркость белого гравия на дорожках резала мои усталые глаза, и я отвернулся, переводя взгляд на широкие квадратные газоны с роскошными клумбами, каждая из которых пылала множеством летних цветов. Садовники в блузах работали непрестанно, выпалывая и подстригая траву. Повсюду стояли фигурки геральдических зверей, а вода в огромном фонтане в центре успокаивающей журчала. По дорожкам фланировали мужчины и несколько женщин в изысканных нарядах. Внутренние сайды Уайт-Холла были местом, куда выходили гулять придворные и старшие служащие, но они также являлись чем-то вроде огромной приемной для кандидатов в придворные, которым был закрыт пока ещё доступ в королевскую галерею. Здесь они гуляли в ожидании удобного случая и надеялись, что не пойдёт дождь. На юге продолжалось строительство новых апартаментов для леди Марии, и доносящийся оттуда стук создавал странный контраст с плеском фонтана. Северная сторона сада граничила с королевской внутренней галереей и личными апартаментами Генриха. И опасливо взглянув на их окна, сказал с тревогой: "Может быть, его величество наблюдает за нами?" Лорд Пар ободряюще улыбнулся: "Сомневаюсь, что король вообще осведомлён о вашем участии в учёном совете Екатерины, как и о вашей охоте за этим неуловимым перстнем с драгоценным камнем. Я позаботился, чтобы при дворе её величество об этом знало как можно меньше людей". Он тоже посмотрел на трехэтажную галерею, на ее длинный, не менее ста ярдов, фасад в черно-белую шашечку. Галерея заканчивалась у Гольбейновых ворот, которые были вдвое выше ее и воздымались над дорогой, соединяя апартаменты короля с развлекательным крылом дворца на западной стороне. В прежние годы король ходил туда по этому переходу играть в теннис или на рыцарские поединки, но это было... давно Кроме того, добавил лорд Уильям. Я слышал сегодня утром, его величество работает у себя в кабинете, это в Гольбейновских воротах. И во время работы он любит смотреть из окна сверху на идущих по улице подданных. Я и не знал, ответил я, и это тоже вызвало во мне тревожное чувство. Что касается реальных проблем, то пусть нас и могут здесь видеть, но мы имеем то преимущество, что нас никто не слышит. Старый лорд остановился на углу под колонной, расписанной зелёными и белыми тидоровских цветов полосками. Наверху этой колонны золотой лев держал английский флаг, развевавшийся на речном ветру, который также играл белой бородой лорда Пара. Старик тяжело опёрся на свою трость. В утреннем свете его худое лицо было бледным, под глазами виднелись тёмные круги. Его разбудил Сессил, который явился во дворец около полуночи, и с тех пор, как немного позже, часа в 3, прибыл я с телом Лимана, дядя королевы был постоянно занят. Когда я рассказал ему обо всём случившемся, он снова приготовил мне комнату в апартаментах, чтобы я мог несколько часов подремать, хотя тяжёлые мысли не давали мне уснуть. За ночь были убиты 4 человека, включая личного слугу лорда Уильяма. И возникла новая угроза для королевы, и если вдруг история про Бертана окажется правдой. В 9 часов утра пар послал за мной и предложил прогуляться в королевском саду. Он закрыл глаза, вдыхая аромат посаженных вдоль дорожки трав, и тихо проговорил: "Кажется, я мог бы сейчас лечь прямо на землю и уснуть. Да и вы, судя по вашему виду, тоже". Вместо ответа я поморщился от боли в спине, Я потянул мышцы, когда ночью Николас резко повалил меня на землю, но этим он спас мне жизнь. — Нет, сэр, не подумайте, я вас не виню. Но мне так хотелось допросить негодяя самому. Уильям крепко ухватился за свою трость. — Этого анабаптиста, эта мразь, которая мутит в воду. Ну когда же все это закончится? У них был небольшой кружок. В Европе тоже, насколько я понимаю, анабаптистов осталось немного. Они как крысы. Несколько крыс в сточной канаве на оживлённой улице могут во времена бедствий и смуты расплодиться в тысячи и устроить пожар, погубив нас всех. Лорд гневно взмахнул свободной рукой. Их нужно полностью искоренить. Вы сообщили королеве о том, что сказал Лиман, спросил я. Да. Я разбудил племянницу рано утром, чтобы изложить ей последние новости. Подумал, что так будет лучше всего. Бедняжка заплакала и задрожала, поскольку очень напугалась. Её тревожит, что книга до сих пор так и не найдена, а теперь ещё этот Бертано, будь он неладен. Но пар немного помолчал, глядя мне в глаза. Екатерина храбрая женщина. Ей умел сохранять хладнокровие и царственные манеры, какие бы чувства её ни обуревали. Уильям замолчал, когда мимо нас, поклонившись, прошли двое служащих в чёрных одеждах со значком короля. Прибыв в White Hall, я послал домой за своей мантией. Тимоти принёс её, и теперь я был в надлежащем облачении. Такие вещи значили здесь очень много. Мужчины пошли дальше, не надолго остановившись, чтобы полюбоваться на гуляющего по газону пвлина с огромным разноцветным хвостом. "Теперь у меня на одного слугу меньше", спокойно продолжил лорд Пар. "Бедняга Данмар, погибший вчера вечером, был добрым и полезным человеком. Я даже не знал его имени", вздохнул я. "А «Да что же всё-таки происходит?" мой собеседник стукнул тростью по белому гравию. То вдохновил этих мерзавцев на кражу книги и нанял тех двоих, чьи следы мы никак не можем отыскать, чтобы убить всех членов анабаптистской группы. Я не верю, что человек, который взял рукопись у Грининга, будет ждать, пока прибудет Бертано, чтобы её опубликовать. Любой, кто знает короля, немедленно показал бы ему стенание грешницы, дабы он обрушил свой гнев на королеву и реформаторов. И в результате стал более восприимчив к предложениям, которые привезёт этот чёртов посланник папы. Как вы думаете, насколько страшными оказались бы последствия, спросил я. Лорд Уильям тихо проговорил: Король всё ещё любит королеву, в этом я уверен. Но от этого он только больше рассердится на её неверность, и это лишь ещё сильнее его извит. А уж когда его величество чувствует себя уязвлённым, Лорд Бар покачал головой. Само существование книги не так важно. Ранмер говорит, что она не была еретической, хотя и на грани. Я не ответил. Я никогда ни раньше не слышал, чтобы сэр Уильям так откровенно говорил о Генрихе. Король всегда легко поддавался внушению и был че славин, продолжал старый лорд. Он слушает бесконечные на шоптывания на ухо, особенно когда они касаются преданности кого-то близкого ему. А уж когда решил, что его предали, то, как здоровье его величества, спросил я. С каждой неделей немного хуже, хотя его ум ясен и остёр, как всегда. Дядя королевы ненадолго замолчал, возможно, поняв, что сболтнул лишнего, а потом взорвался. "Но зачем держать рукопись у себя целых 3 недели, Шардлейк? Я не могу этого понять. И Сэссил тоже, как и я, мелот". Вы знаете, двор гораздо лучше меня. Мы должны разыскать этого шотландца, пока рае его Бог. Я положил руку на рукав шёлкового камзола собеседника, чтобы успокоить его. Лорд Уильям нахмурился на мою дерзость, но я видел то, чего не видели его старые глаза. К нам направлялись два человека с длинными бородами. Эдвард Сеймур, лорд Хартфорд, родной дядя наследного принца Эдуарда и главная фигура среди реформаторов в Тайном Совете, и его младший брат, сэр Томас, давний поклонник королевы, за которого Екатерина даже собиралась выйти замуж, пока не вмешался Генрих. «Значит, — подумал я, — лорд Хартфорд снова в Англии. Братья остановились перед нами. Приближаясь, они с тихим упорством о чем-то спорили, но теперь большие икарии глаза сэра Томаса не отрывались от моих. Раньше нам с ним уже приходилось скрещивать коленки. Я видел обоих Сеймуров вместе несколько лет тому назад и теперь снова отметил, как они похожи и в то же время не похожи друг на друга. Овальное лицо лорда Хартфорда, над светло-русой бородой было бледным и некрасивым, с несколько сдвинутыми бровями, что придавало ему выражение с трудом сдерживаемого раздражения. Он излучал власть, но ему всегда не хватало авторитета. Как политик этот человек был грозен, однако ходили слухи, что дома он якобы самый настоящий подкаблучник. Его пилит и всячески шпыняет собственная жена. На лорде Хартфорде был длинный коричневый камзол с меховым воротником, а роскошная золотая цепь на шее свидетельствовала о его высоком статусе в тайном совете. Сэр Томас Сеймур был более крепко сбит, И его лицо, тоже овальное, но с правильными чертами и неотразимыми карими глазами, окаймляла длинная медно-рыжая борода. В отличие от просто одетого старшего брата, царь Томас щеголял в зеленом камзоле из тончайшего шелка, с разрезами у плеч и на рукавах, через которые виднелась изысканная оранжевая ткань. На груди у него тоже была золотая цепь, хотя и поменьше. Оба сняли свои усыпанные драгоценностями шапки и отвесили поклон, звеня золотыми цепями. Мы поклонились в ответ. "Мастер Шардлик", сказал Сеймур младший, и в его низком голосе прозвучала насмешливая нотка. "Я слышал, вы пресигнули её величество, чтобы служить теперь в учёном совете королевы?" "Да, сэр", это так, ответил я. Лорд Хартфорд перебил брат и обратился к лорду Пару. Надеюсь, что королева в добром здравии, ми лорд. Да. Сегодня утром её величество ознакомится с новым портретом леди Елизаветы. Он соответствует высокому положению дочери короля. Старик многозначительно наклонил голову в сторону, где строились новые апартаменты для леди Марии. Не сомневаюсь, портрет доставит удовольствие его величеству. Я понял, что на самом деле таилось за обменом этими зашифрованными фразами Лорд Уильям и лорд Эдвард были на стороне реформаторов, в отличие от традиционалистки Марии, которая до разрыва с Римом воспитывалась как католичка. Томас принял скучающий вид и снова повернулся ко мне. — Я видел, Шардлэйк, что вы включены в список тех, кто будет встречать адмирала де Аннебо. — Это так, сэр Томас, — вновь подтвердил я. — Мне отведена важная роль в организационном комитете этих церемоний, Важно, сказал Сеймур младший. Многое нужно сделать. Адмирал привезёт с собой тысячу человек. Он улыбнулся. Это будет великолепный праздник, истинно рыцарское примирение после честного боя между солдатами. Я не ответил, снова подумав о своих друзьях-солдатах, которые пошли к ко одной вместе с Мэри Роуз, и обо всех прочих, погибших в этой позорно проигранной и никому не нужной войне. Томас приподнял бровь. Вы вы не согласны? Что ж, он рассмеялся и расправил свои широкие плечи. Одни из нас скроены и созданы для войны, а другие нет, и демонстративно посмотрел на мой горб. Это было страшное оскорбление, но положение сэра Томаса позволяло ему подобную дерзость, и я не ответил. Однако брат сердито посмотрел на него, а сам он, повернувшись к лорду Пару, насмешливо проговорил: "Берегитесь мастера Шардлайка, милорд". — Он себе на уме и отнимет у вас вашу работу. — Я так не думаю, сэр Томас, — лорд Уильям наградил его гневным взглядом. — Вечно ты со своими колкостями и насмешками, Томас. Когда-нибудь ты обожжешься, — добавил лорд Эдвард. Младший Сеймур покраснел. Послав Томасу сардоническую улыбку, лорд Парр повернулся к его брату. — Сейчас в Тайном Совете много занимаются иностранными делами, не правда ли, милорд? «Мой поименник, сэр Уильям, говорит, что договоры с Францией и Испанией уже готовы». Хартфорд серьезно кивнул. «Действительно так. Хотя в последние месяцы это потребовало огромной работы». Он искоса посмотрел на Гальбейновы ворота. «А сейчас мне нужно быть у короля в его кабинете. Нельзя опаздывать». Лорд Эдвард неуклюже кивнул мне, поклонился нам обоим и вместе со своим братом пошел дальше. Пар посмотрел им вслед. Томас Сеймур Балван из Адира произнёс он: "Но лорд Хартфорд, наш союзник. Его возвращение как и лорда Лайла изменило баланс сил в совете в пользу реформаторов, и архиепископ Кранмер в последнее время стал чаще там появляться". "А сэр Томас, спросил я, какую роль он играет?" Старик посмотрел на меня что-то обдумывая. Я знаю от племянницы, что вы с ним когда-то вместе работали и не любите друг друга. Я не удивлён. Томас Сеймур весь из себя такой важный и напыщенный, но ну совсем как павлин. Он не проявил себя на той должности, которую занимал во время войны. Полагаю, работа в комитете по организации предстоящей церемонии выявит пределы его способностей. Уильям Горк исмехнулся. Когда весной сер Томас вернулся, то устроил целый спектакль, красочно расписывая, как спасся в Ла-Манше от пиратов. Мой собеседник насмешливо улыбнулся. Ему хочется власти, какую имеет его брат в Тайном совете. Как брат Джейн Сеймур и дядя принца Эдварда, он чувствует, что должен обладать таким же авторитетом. Но ему при всей своей напыщенности и хвастовстве не хватает рассудительности и ума. Король это знает. В совет он выбирает только людей со способностями. Томас — лишь абуза для своего брата. А каково отношение сэра Томаса к реформации? Лорд Парр пожал плечами. Сомневаюсь, что он вообще думает о религии. Некоторые даже говорят, будто бы Сеймур младший атеист. Удивительно, что королева когда-то его любила. Эти двое совершенно противоположны по своей природе. В самом деле, странно. Лорд Уильям вздохнул. Никогда бы не подумал, что Кейт способна увлечься таким человеком, но мы видели, какой эмоциональная она может быть. Ох уж эти женщины, со вздохом заключил он. Мне вдруг пришла в голову новая мысль. Как я понимаю, ни у кого из реформаторов в тайном совете нет мотива красть рукопись. Старик снова покачал головой. Ни у кого группу реформаторов при дворе, как и любая партия. Это союз семейных интересов. Союз между Паррами, Сеймурами и Дадли, среди которых главная фигура Джон Дадли, лорд Лайл. Когда в своё время он осмотрительно подчеркнул эти слова: "Бог призовёт его величество, может возникнуть конфликт между различными семействами, но в настоящее время мы объединены общей судьбой". Если Генрих согласится вернуть Англию под власть папы, все мы окажемся в опасности. Нам придётся снова доставать свои чётки или встретить ужасную смерть. Пар вздохнул и заключил с неожиданным чувством: "Когда думаю об этом, то благодарю Бога, что я старый, больной человек". Мы немного постояли молча, а потом я задумчиво проговорил: "Но если сэр Томас из тех, кого не интересует религия, а волнует только власть, Он мог бы отдать стенание грешницы королю. Лорд Парр посмотрел на меня. Зачем? Ради удовлетворения амбиций? Да, и ещё, пожалуй, потому что он прежде ухаживал за королевой и был отвергнут. Гордые мужчины порой вынашивают планы мести. И обладание рукописью может также придать ему долгожданный авторитет в глазах короля. Уильям на мгновение задумался. Этим летом, хотя мало кто об этом знает, Были попытки объединить реформаторов и традиционалистов через брак между дочерью герцога Норфолка и Томасом Сеймуром. Правда, переговоры зашли в тупик, отчасти потому, что дочь герцога не захотела выходить за Сеймура. Это несомненно доказывает, что ради власти он пойдёт на всё. Дядя королевы решительно замотал головой. Нет. Томусу Сеймору не хватит ни ума, ни связей, чтобы заслать шпиона в группу радикалов. Думаю, вы просто не любите его, мастер Шардлейк. Хотя, может быть, и вполне заслуженно, и это сказывается на ваших суждениях. Возможно, — неохотно признал я. Но у кого еще при дворе могли быть мотивы и деньги, чтобы сделать это? Конечно, у Пейджета, как у личного секретаря его величества. Но если бы у него был шпион в лагере анабаптистов, Керди... или Маккендрик всё бы шло официальным путём. И заполучив книгу Аскью или королевы, Пейджжет сразу бы арестовал всю группу и доложил королю. И я уверен, Пейджжет не испытывает симпатии никакой партии. Он сохраняет своё место, выполняя волю короля и получая указания напрямую от его величества. Но остальные придворные, гарденер и его подручные Рисли и Рич, да, И если бы они узнали о существовании анабаптистской группы, у них тошлись бы люди, чтобы заслать туда шпиона. Рич как известно горазд на такие дела. Но откуда бы они черпали сведения об этом кружке? Похоже, Ричу просто повезло узнать, что у тюремщика Милдмара оказалась книга Аскью, если только сэр Ричард не врёт, медленно добавил лорд, повернувшись ко мне. Я по-прежнему склонен думать, что он и понятия не имеет о стенании грешницы. Нужно разыскать того шотландца, твёрдо повторил Пар. Волне вероятно он и есть шпион. Я задумался. Мой помощник предположил, что там мог быть своего рода двойной агент, работавший на хозяина при дворе, но сам придерживавшийся анабаптистских вероучений. В этом случае он бы, вероятно, решил придержать рукопись. Всё может быть, эту тайну может мы сумеем раскрыть только если поймаем Маккендрика. Если единственный интерес Рича заключается в книге Nasky, то теперь, когда она уплыла из его рук, не думаю, что он приложит усилия к розыску шотландца. М-м, да. Это как гласит пословица: всё равно что закрывать двери конюшни, когда лошадь уже убежала. Я посмотрел на лорда Уильяма. А вот если Рич всё-таки попытается разыскать Маккендрика, это укажет на то, что он заинтересован в чём-то ещё, возможно, в стенании грешницы. Фар задумался, но потом кивнул. — Да, в этом есть смысл. Он криво усмехнулся. — В любом случае, Рич будет в холодном поту ждать того дня, когда записки Энн Аскью, уже в виде напечатанной книги, прибудут из Фландрии в Лондон. Да уж, я не смог сдержать злорадство. — Идите сейчас к Ричу, — сказал мой собеседник. — Посмотрите, как обстоят дела. А я пока навещу королеву. Он поклонился, затем повернулся, в своей резкой манере и медленно, опираясь на трость, направился к покоям племянницы. Я глубоко вздохнул. Поблизости послышался смех, и я увидел двух дам, бросавших павлину семечки. В тот же день я снова отправился к Стайсу на Needlepin Lane и попросил Николаса проводить меня. Когда мы шли по Thames Street, я поблагодарил юношу за то, что он спас меня. Никогда этого не забуду, сказал я. Я теперь навеки твой должник. Ученик ответил с необычайной серьёзностью. Я рад, сер, что сумел спасти чью-то жизнь, когда столь многие погибли. Лимон, прошлой ночью я я злился на этого безумного фанатика. Я тогда слишком поторопился, форсировал события, да? М да. И его нужно было долго обхаживать. Я помню, что из-за меня сбежала Элиас. тихо проговорил Овертон. А потом его убили. Это навсегда останется на моей совести. Нет нужды так переживать. В этом деле все мы наделали ошибок. Молодой человек покачал головой. Я знаю, что Лондон город насилия и убийств, но такое не подумай, что это моё обычное ремесло. Просто в последние годы жизнь повернулась так, что мне пришлось работать на некоторых высокопоставленных лиц. Поколебавшись, Николас всё же спросил: «Вы имеете в виду Ее Величество, королеву Екатерину?» Я в нерешительности помолчал, но затем ответил. «Да». Но до нее были и другие. Судьба также свела меня с Кранмером и Кромвелем. Похоже, на парня это произвело впечатление. «Вы действительно знакомы с величайшими людьми Англии. Вот здорово!» «Тут есть не только плюсы, но и минусы. Все эти имена принадлежат к реформаторам», — неуверенно заметил Овертон. Так получилось, что, когда королевство наше разделилось, все мои друзья оказались в том лагере. Что ж, касается моих собственных религиозных предпочтений, я пожал плечами, их больше нет. Конечно, достаточно просто верить. Я взглянул на него. Ты добрый христианин, Николас. Он невесело рассмеялся. Как будто бы да. В глубине души я чувствую, что хочу спасать жизни, а не отнимать их. И очень рад, что сумел... «Оказаться полезным такому замечательному человеку, как вы», — добавил он, покраснев. «Спасибо, Николас. Теперь я тоже смутился». Такие слова ученика, адресованные Барристору, можно было бы с честь лестью, но Овертон был совершенно чужд коварству, и я проворчал. «Ладно, посмотрим, дома ли эти негодяи». Дверь открыл Стайс. На лбу у него была повязка. «А, это вы?» — он посмотрел на нас неприязненно. Пришли обсудить свой вчерашний провал? Мы все дали маху, напомнил я ему. Мой хозяин здесь, стаиз пронезил голос. Он недоволен. А как говорить? Похоже умирает. Мне очень жаль. Стаиз провёл нас наверх. Царь Ричард Рич опять сидел за столом. Ставни были закрыты, отчего в комнате стояла духота. Несомненно, тайный советник не хотел, чтобы его увидели здесь прохожие с улицы. Он сразу набросился на нас. Чёрт меня раздери. Этой ночью вы устроили просто кровавую бойню, и при этом всё-таки умудрились их упустить. Они оказались хорошими бойцами, возразил я. Поэтому и не получилось задержать Вандерстайна. Мы сделали всё, что смогли, сэр, добавил Стайс. Все мы. заткнись, паршивый пёс. От вас толку как от баб. Врач говорит, что скоро мне придется возиться с трупом этого никчемного Гоуэра. Сэр Ричард сердито посмотрел на своего подручного и указал на его изувеченное ухо. «Лучше б ты на том поединке потерял голову! Тебе она все равно без надобности!» Стайс плотно сжал губы и ничего не ответил, а Рич обратил свой угрожающий взгляд на меня. «Надеюсь, вы были в Уайт-Холле и рассказали приспешникам королевы, что книга Аскью уплыла. Причём в буквальном смысле. Думаю, сейчас она уже где-нибудь на середине Северного моря. Его маленькие серые глазки так и вспились в моё лицо, что я уж могу предположить, что та ложь, которую Аскью сочинила про меня, в должный срок выйдет наружу. Он говорил с долей жалости к себе, хотя вряд ли предполагал, что меня это тронет. Шотландец по-прежнему где-то здесь, заметил я. Этот сумасшедший анабаптистский лицемер. Надеюсь, его поймают и сожгут. Речь издал долгий злобный вздох. С нашим союзом покончено, Шардлейк. И как я только мог подумать, что какой-то горбатый крыщкотворс способен мне помочь. Он взмахнул тонкой рукой с унизанными перстнями пальцами. Пошёл вон. Я внимательно смотрел на него. Я говорил лорду Пару, что если Рич не проявит никакого интереса к поимке Маккендрика, это станет свидетельством того, что его волновала только книга Н. Аску. И всё же в его буйном, с некоторой долей театральности возмущении изквазило нечто, заставившее меня призадуматься. Хотя это могли быть просто злоба и страх, что о его делишках скоро узнают. С другой стороны, он вполне мог ловить Маккендрика и без нас, повсюду блеф Один сплошной обман. Вы оставите себе этот дом, спросил я. Не ваше дело, лицо сэра Ричарда покраснело. Немедленно уходите, или я велю стайсу поставить этому юноше новые синяки, а заодно и вам тоже. Он стукнул кулаком по стол. Выбирайтесь из глаз моих долой, и чтоб я вас больше не видел.